Следующее, достойное внимания, древнее свидетельство – это найденный на раскопках в Иерихоне кошачий зуб, чей возраст оценивается в 8 тысяч лет. Останки первой египетской кошки на 2 тысячи лет моложе. Как и в случае с кипрской могилой, кошку захоронили в ногах человека – на этот раз ремесленника, которого погребли вместе с его инструментами и газелью, по-видимому, чтобы он питался ею в загробной жизни. Еще более потрясающим стало обнаружение шести кошек, двух взрослых особей, кота и кошки, и четырех котят на кладбище в египетском Иераконполе. Возраст этой находки составляет около 5800 лет. Что любопытно, кошка всего на 6 месяцев старше котят. По сути дела, в этом нет ничего необычного, ведь в шестимесячном возрасте домашние кошки уже готовы к размножению. Однако дикие кошки в Северной Африке обычно приносят потомство весной. А значит, шестимесячные дикие кошки встречаются только осенью. В отличие от них, домашние кошки плодятся круглый год. Может ли юный возраст этого создания свидетельствовать о том, что кошки, чьи останки нашли ученые, были домашними? Это вселяет надежду, но не дает уверенности. И в этом, и в ряде других случаев с египетскими находками возникает один и тот же вопрос. Были ли кошки просто приручены, или же их к этому моменту уже одомашнили? К сожалению, нам не удастся это выяснить, всего лишь осмотрев их кости. Пришла пора отправиться во времена фараонов. Древние египтяне известны своей любовью к кошкам. Около четырех тысяч лет назад изображения этих животных начали появляться в египетском искусстве, иероглифике, и на ювелирных изделиях. А девочкам стали давать прозвище МИИТ, что по-египетски значит кошка. Примечание. Оно предположительно означает тот, кто мяукает. И встречается в разных вариантах написания, среди которых и «миф», и «миу». Конец примечания. При раскопках одной из гробниц того периода обнаружили 17 кошачьих скелетов, а рядом с ними горшочки, предназначенные по всей видимости для молока. Неизвестно, были ли эти кошки ручными или домашними, но о них явно заботились. Три с половиной тысячи лет назад, в период правления Тутмоса III, фигуры кошек стали распространенным элементом украшения гробниц. Их часто изображали в воротниках, ожерельях и серьгах, или перед блюдом с едой, или в изящной позе под стулом у хозяйки дома – а иногда даже на коленях у ее мужа или в кругу семьи во время охоты на болотах. К этому моменту домашняя кошка уже появилась на свет. Следующие полторы тысячи лет стали для египетских кошек великолепной эпохой, хотя и с неприглядной изнанкой, о которой мы поговорим чуть позже. Примерно три тысячи лет назад В дельте Нила достиг своего расцвета древний город Бубастис, а с ним и культ богини Бастет. Если два предыдущих тысячелетия ее изображали в виде женщины с головой львицы, то теперь ее голова уменьшилась до кошачьих размеров. В некотором смысле эта перемена была не столь уж радикальной, поскольку часто... Довольно сложно определить, чью голову мы видим на древнеегипетском изображении или статуе, кошачью или львиную. Возможно, превращение львицы в кошку подчеркивало, что основное предназначение бастет – защищать и заботиться, в отличие от свирепой Сахмет, еще одной богини с львиной головой. Какое-то время эти двое считались антиподами – Гнев против милости, не случайно качество бастет, игривость, плодородие, заботливость Тоже ассоциируется с домашними кошками Кошкам хорошо жилось под опекой богини Некоторых из них держали при храмах, где они считались живым воплощением самой бастет Люди поклонялись не кошке, а богине, которую она собой олицетворяла Но даже с теми из них, кто не удостаивался такой чести, обращались достойно, просто потому, что они были представителями священного рода. В религии Египта многие божества отождествлялись с животными, но бастет стала самой почитаемой из них. Прекрасные бронзовые статуэтки, особенно Канонические фигурки, сидящие прямо кошки, изготавливались в промышленных масштабах. Члены семьи сбривали брови в знак скорби по умершей кошке. Для погребения домашних питомцев и обитателей храмов создавались огромные кладбища. Убийство кошки считалось преступлением, достойным смертной казни. Наконец, династии фараонов прекратили свое существование, а страной завладели римляне. Старая религия зачахла, и звезда Бастет погасла, и кошки снова стали просто кошками. Но к этому моменту процесс покорения мира кошачьими уже шел полным ходом. Вскоре мы доберемся до обсуждения великой кошачьей диаспоры, Но сначала мне хотелось бы рассказать вам об одной древней археологической находке, которая была сделана в самом неожиданном месте и относится к тому времени, когда египтяне еще не одомашнили кошек. Первое упоминание о кошках в Китае относится к раннему периоду империи Хань, и содержится в протоколе суда, составленном около 2200 лет назад. Представьте себе удивление археологов, когда в самом центре Китая, на раскопках деревни, возраст которой насчитывает около 5300 лет, они обнаружили восемь костей, когда-то принадлежавших как минимум двум кошкам средних размеров. Примечание. Минимальное количество особей устанавливают по количеству экземпляров одних и тех же костей. В данном случае по наличию двух левых большеберцовых костей или костей голени. Поскольку кости были найдены в трех разных мусорных кучах, можно предположить, что они принадлежали трем разным кошкам. Конец примечания. Как и в случае с другими археологическими находками, сложнее всего оказалось выяснить, что эти кошки там делали. Были ли это дикие кошки, чьи кости каким-то образом попали в деревню? Возможно, они стали добычей охотников? Или же они мирно сосуществовали с жителями деревни? Исследователи по-новому подошли к поиску ответа. Они попытались определить, чем кошки питались. Ученые руководствовались простой истиной «мы то, что мы едим». Пища различается по химическому составу, и организм накапливает в тканях молекулы той еды, которой питается. Проанализировав химический состав клеток животных, исследователи сделали выводы о составе их рациона, Сельскохозяйственные культуры часто содержат иную форму углерода, или говоря научным языком, изотоп углерода, чем другие виды растений. Примечание. Для страстных поклонников биохимии это результат того, что одни растения проводят фотосинтез по пути c 3 а другие по пути c 4 Конец примечания. В результате животные, которые питаются сельскохозяйственными культурами, имеют более высокую концентрацию одного изотопа углерода, чем те, кто питается другими растениями за пределами сельхозугодий. Кости всех людей, свиней, собак и грызунов из этой деревни имели изотопную подпись проса. злака, который на тот момент был широко распространен в этом регионе. Для сравнения, изотопы в костях оленей указывали, что их рацион состоял из диких растений. По своей изотопной подписи кости кошек скорее напоминали кости жителей деревни, что указывало на изрядное количество проса в их рационе. Это можно объяснить тем, что кошки ели грызунов, которые любили полакомиться просом. Но уровень изотопов другого химического элемента, азота, сигнализировало присутствие в их рационе как растительной, так и животной пищи, а в питании одной из кошек преобладали растения, что свидетельствовало о низком потреблении животных белков. В природе кошки являются сверххищниками. В отличие от собак, на воле они питаются только мясом. То обстоятельство, что найденные в Китае кошки частично или полностью питались злаками, может означать одно из двух, либо их подкармливали люди, либо они ели деревенские отходы. Помните, что Дарвин писал про французского котенка? Но был и другой ключ к разгадке. Зубы на черепной кости оказались сильно сточены, что указывало на преклонный возраст кошки. Хотя дикие животные тоже иногда доживают до глубокой старости, в нашем случае объяснение, скорее всего, заключается в том, что об этой кошке заботились люди –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 По мнению авторов исследования, это могли быть либо североафриканские степные кошки, которых привезли в Китай откуда-то с запада, чему нет никаких подтверждений, либо азиатские пустынные кошки, которые пошли по тому же пути одомашнивания, что и их африканские родственники. Но в этом тоже нет полной уверенности. Интрига нарастала. Французский зооархеолог, тот самый, который изучал древние захоронения на Кипре, проявил интерес к находке и решил познакомиться с ней поближе. В сотрудничестве с кураторами китайского музея он изучил эти образцы наряду с фрагментами скелетов трех других кошек, найденных на месте еще двух древних китайских поселений. Одна из археологических находок представляла собой целый скелет кошки, которую после смерти уложили на бок. Как и в случае с кипрской кошкой, такое аккуратное погребение означало, что животное было не диким обитателем окрестностей и поселения и не добычей охотников, а членом семьи, которого похоронили с почестями. И это еще раз доказывает попытки А домашнить кошек предпринимались уже в древнем Китае. И все же, что это были за кошки? Исследователи сосредоточились на изучении челюстных костей четырех кошек. Они тщательно измерили длину, ширину и угол каждого изгиба, а потом сравнили эти древние кости с музейными образцами челюстей домашней, степной и дальневосточной кошек. Манула, который также обитает в этих местах, исключили из списка, поскольку среди археологических находок не было ни одного экземпляра с характерной для этого вида конфигурацией костей черепа в области уха. Ключом к разгадке стала форма заднего края челюсти, отростка который выступает высоко над ее горизонтальной частью в точности как у человека – У дальневосточных кошек эта часть крупнее и уходит вверх под прямым углом, а у степных и домашних кошек выступающая кость меньшего размера и наклонена назад. Сравнение археологических находок прояснило суть дела. У всех четырех кошек костный отросток выступал вертикально вверх. Оказалось, что это азиатские леопардовые кошки, а не их степные или домашние родственники. Такие результаты повергли всех в шок. Это открытие перевернуло все с ног на голову. Ведь раньше никто уже не сомневался, что одомашнивание произошло всего один раз где-то на Среднем Востоке, и что через него прошли только североафриканские степные кошки. Азиатская леопардовая кошка, пятнистый зверек, который отнюдь не приходится близким родственникам леопарду. Примечание. Их также называют бенгальскими кошками. Не путать с одноименной домашней породой. Конец примечания. Отчасти подходит на роль кандидата на одомашнивание, но лишь Отчасти. Эти кошки распространены по всей Азии. Они гораздо терпимее к присутствию человека, чем другие представители их рода. Поскольку их среда обитания стремительно меняется, их все чаще и чаще можно встретить на сельскохозяйственных полях или пальмовых плантациях, где они играют важную роль в контроле за популяциями крыс. И хотя эти кошки по большей части сторонятся людей, Они время от времени появляются на территории деревень, едят отбросы и таскают кур. Если так пойдет и дальше, то недалек тот час, когда леопардовые кошки превратятся в завсегдатые в деревенских свалок, хотя мне доподлинно неизвестно, наблюдается ли нечто подобное в наши дни. Вместе с тем перспектива одомашнивания леопардовых кошек – не может не вызывать удивления. Помните, в третьей главе я рассказывал про исследование аффилиативного, доброжелательного поведения у разных видов кошачьих, которые проводили сотрудники зоопарков. Африканская степная кошка оказалась одним из наиболее дружелюбных видов. Недаром ее одомашнили. Она с самого начала проявляла расположение к людям. А что с враждебнейшим из враждебных? Кто оказался в конце списка? Правильно, леопардовая кошка. Даже несмотря на аккуратное погребение этих кошек, возникает вопрос, насколько можно приручить или одомашнить животное с таким темпераментом. Люди не станут с теплотой относиться к животному, которое не отвечает им взаимностью. Процесс одомашнивания предполагает коэволюционное развитие. Кошки проявляют хотя бы немного дружелюбия. Люди предлагают им еду и кров, происходит отбор наиболее ласковых особей, люди, в свою очередь, еще лучше обеспечивают их питанием и защитой. И в конце концов у людей появляются преданные поклонники, которые любят посидеть у них на руках. Вероятность такого коэволюционного обмена снижается, если кошки изначально не проявляют симпатии к человеку. Конечно, мы никогда не узнаем, были ли найденные в Китае кошки ручными или домашними, и все же, что с ними произошло. Если бы домашние кошки скрещивались с ними, попадая в Китай – то мы нашли бы следы ДНК леопардовых кошек у современных домашних кошек, подобно тому, как находим следы ДНК неандертальцев в геноме современных людей. На таких свидетельств не обнаружилось. Леопардовые кошки не внесли вклад в генофонд современных домашних кошек. А это значит, что леопардовых кошек... с людьми связывали симбиотические отношения. Они наведывались в деревни, ловили грызунов и, возможно, время от времени получали подачки. Но эти пятнистые кошки вряд ли последовали по пути своих североафриканских родственников, которые перешли к одомашниванию. И когда около двух тысяч лет назад в Китай завезли домашних кошек, они быстро вытеснили из деревни конкурентов, может потому что были ласковее или лучше ловили мышей, а может по какой-то другой причине. Палеонтология и смежная с ней зооархеология опираются на конкретные вещественные свидетельства того, какими были те или иные организмы в прошлом. Если вы нашли массивную бедренную кость бронтозавра, Никто в здравом уме, разумеется, не станет отрицать, что эти исполинские животные населяли землю в юрский период. Но древние ископаемые встречаются довольно редко и зачастую в плохом состоянии. а большинстве вымерших видов мы знаем по считанным образцам, по единственной сохранившейся кости или даже по отпечатку лапы, Как мы убедились, останки кошек крайне редко встречаются при раскопках. У нас очень мало материалов для изучения. Альтернативный подход заключается в реконструкции прошлого из настоящего. Эволюционный биолог может составить филогенетическое древо современных родственных отношений – а затем на его основе сделать выводы о ходе эволюции. Например, большая и малая панды питаются бамбуком, поэтому у них есть анатомическая особенность, что-то вроде большого пальца, при помощи которого они управляются с длинными трубчатыми побегами. Раньше ученые считали эти два вида близкими родственниками, чье сходство объясняется происхождением от общего бамбукоядного предка. Однако филогенез показывает, что все было иначе. Большие панды относятся к семейству медвежьих, а ближайшими родственниками малых панд являются еноты. Поэтому две панды – обзавелись таким сходством независимо друг от друга. Ложный палец стал результатом конвергентной адаптации к одинаковым условиям среды обитания. В прежние времена ученые делали заключение о филогенетическом родстве на основе таких особенностей анатомического строения, как форма изгиба челюсти. Однако сбор такой информации – Кропотливая задача, которая требует изучения образцов для определения мельчайших отличий в анатомическом строении. Времени на это уходит много, а в итоге вы получаете информацию о сравнительно небольшом количестве расхождений. Сегодня биологи чаще всего конструируют филогенетические ряды на основе данных ДНК. Как я уже упоминал, Главное преимущество этого подхода в том, что такую информацию можно легко и быстро собрать в больших объемах. В идеале следовало бы совместить оба эти подхода – изучение древних костей и анализ ДНК. Останки китайских кошек давали для этого прекрасную возможность. Почему же тогда археологи просто не сделали ДНК-тест, который показал бы, что это леопардовые кошки – На самом деле все сложнее, чем может показаться».